Матильда, наконец, стала негодовать на то, что ей приходится так мало видеть человека, которого она действительно полюбила. В минуту досады она написала отцу, начав свое письмо словами Ателла: «Что я предпочла Жульена всем преимуществам, которые общество предоставляет дочери господина Деламоля. выбор мой доказывает ясно. Для меня не существуют тщеславные и мелкие удовольствия». Вот уже скоро шесть недель, как я живу в разлуке с мужем. Этого достаточно, чтобы доказать вам мою почтительность. До следующего четверга я покину родительский дом. Ваши благодеяния обогатили нас. Никто не знает моей тайны, кроме уважаемого Аббата Перара. Я отправлюсь к нему. Он обвенчает нас, и через час после обряда мы уже будем на пути в Лангидок. и появимся в Париже только согласно вашим приказаниям. Но мое сердце скорбит при мысли, что все это послужит содержанием для пикантных анекдотов на мой счет и на ваш. Эпиграммы пошлой публики заставят, пожалуй, нашего храброго Нарбера затеять ссору с Жульеном. Я знаю, что в этом случае я не смогу оказать на него никакого влияния. В его душе возмутится вся гордость оскорбленного плебея.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 Все мелкие привычки, все обычные друзья его потеряли свое влияние. В этих странных обстоятельствах вдруг проявились главные черты характера Маркиза, запечатленные событиями его молодости. Несчастье и заставили работать воображение Маркиза. После того, как он в течение двух лет наслаждался громадным состоянием и всеми придворными отличиями, 1790 год бросил его в бедственные перипетии эмиграции. Это суровое воспитание изменило душу 22-летнего юноши. В глубине души он довольно равнодушно относился к своему теперешнему богатству. Но воображение, охранявшее его душу от отравы золотом, заставляло его безумно желать знатного титула для своей дочери. В продолжении шести истекших недель маркиз, движимый скорее капризом, пожелал обогатить Жульена. Бедность казалась ему недостойной, позорной для него, господина Деламоля, невозможной для мужа его дочери. Он швырял деньгами. На следующий день его воображение отвлеклось в другую сторону, и он начал мечтать, что Жульен поймет немую мольбу этой щедрости. переменит имя, удалится в Америку, напишет Матильде, что он умер для нее. Господин де Ламуль воображал себе это письмо уже написанным и следил за впечатлением, какое оно произведет на его дочь. В один прекрасный день, когда реальное письмо Матильды вывело его из этих пылких грез, маркиз после долгих размышлений «Как заставить исчезнуть или умереть Джульена» начал придумывать, как создать ему блестящую карьеру. Он даст ему имя одного из своих владений. Почему бы ему не передать и свое звание? Герцог Дашон, его тесть, не раз говорил ему после смерти своего единственного сына, убитого в Испании, что он передаст свой титул Нарберу.